Сергей Баранников Девятый Страж Наследник Пламени Глава 1 Падение Стражей Единственная тропинка к вершине вулкана петляла среди обожженных камней, покрытых слоем пепла. Интересно, кто ее сюда проложил и зачем? Винсент говорил, будто тысячу лет назад существовал культ, поклонявшийся силе вулкана, Но после них не должно было остаться не то, что тропинки, но и вообще никаких следов. Очередное извержение произошло лет сорок назад, а сколько их было за эти годы? Очевидно, тропинку проделали местные. Вот только что они здесь искали. Не поверишь, чтобы адепты огня посещали место силы с такой чистотой. Может, обычных людей влекло сюда обычное любопытство? Так и вижу влюбленную парочку, которая пробралась поглазеть на дымящийся провал и полюбоваться окрестностями. Да, вид отсюда открывается поистине шикарный, вот только любоваться им нет времени. Я пришел сюда не ради праздного любопытства. Меня ждали. Словно в подтверждение моих слов впереди послышался хруст, а из-за высоких каменных столпов, граничивших с тропинкой, показался человек. Он был старше меня лет на двадцать, но выглядел свежим. Даже слишком эффектно, как для одного из девяти стражей. В круглолицем, лысеющем мужчине я узнал Вандера, четвертого стража, отвечавшего за западное направление континента. «Аристарх, ты все-таки пришел!» — озвучил он очевидный факт. «А можно было не приходить?» «Ты начинаешь напоминать мне старого Эльмера!» Недовольно поморщился мужчина. «Он тоже здесь? Насколько я помню, старик не в восторге от твоей идеи. Думаешь, хоть что-то важное может случиться без нашего предводителя? Разумеется, он уже на месте. Но ты прав. Эльмир слишком закостенел в своих взглядах. Он до сих пор надеется, что мы сможем победить чужаков силой оружия, людей и усилиями стражей. А я видел, что случилось с Маркусом, когда сквозь созданный Творцами защитный купол Валенор проникли небесные колесницы тронгов. Ладно тебе, Вандер. Эльмер не напрасно дуется, ты придумал действительно рискованный план. Обрасаться, сломя голову на чужаков со стреляющим огнем копьями, не рискованно? Возмутился Страж, но быстро взял себя в руки и произнес уже спокойнее. «Ладно, идем. Все уже в сборе. Мы ждали только тебя». Тропа заканчивалась всего через пару сотен шагов и выводила на каменную площадку у дымящегося жерла вулкана. Шестеро стражей стояли полукругом, ожидая нашего появления. «Со мной и Вандером выходит восемь. Придется провернуть это дело без погибшего Маркуса». Я невольно обернулся и посмотрел вниз, где друг напротив друга выстраивались полчища тронгов и людей. Все должно было решиться сегодня. Объединенное войско Радии и Ледрии сойдется в смертельной битве с чужаками. Силы явно не равны. Даже отсюда с огромной высоты было видно, что человеческая армия уступает численностью почти вдвое. Что же говорить об оружии тронгов, которое стреляет огнем и прожигает даже металлические доспехи? «Давайте скорее! Мы теряем драгоценное время!» — поторопил нас Вандер и шагнул к краю вулкана. «Остынь! Я знаю, зачем ты собрал нас здесь!» — успокоил его седой мужчина, который выглядел заметно старше остальных. «Эльмер, только не начинай!» Змолился высокий темноволосый хранитель. «Мне не дает покоя одна мысль», — произнес мужчина с таким видом, будто просьба Вандера проскользнула мимо его ушей. «Почему эти создания появились именно в твоих землях? Купол был пробит над землями Иберы. Эльмер, ты видел, в каком состоянии был купол? Как думаешь, сколько тысячелетий он существует? Защитный барьер может рассеяться в любой момент, и ты это прекрасно знаешь. Неудивительно, что в нем образовалась дыра. Купол был целым вплоть до того дня, когда тронги прорвались в наш мир. Ты должен был почувствовать энергию, которая разорвала защитный барьер. Не мог не почувствовать. Я уже сотню раз описывал события того дня. Поверь мне, наконец, я не имею ни малейшего отношения к этому происшествию, Только страж может открыть доступ через него. Казалось, убеждения совершенно не действовали на старшего хранителя. «Вообще-то, не только страж», — заметил Вандер. «Ты хочешь сказать...» Это уже Родис не сдержал своего удивления. «Творцы давным-давно не вмешивались в жизнь Алинора, и ты это отлично знаешь», — возмутился Эльмер. «Именно поэтому существуем мы». «Стражи, которые следят за безопасностью этого мира. Даже если бы кому-то вздумалось нарушить договор и вмешаться, остальные творцы не остались бы в стороне и вернулись к своему детищу». Алинор давно забыт всеми, и ты отлично это знаешь», — вспылил Вандер. «Зачем тогда они избрали нас для защиты мира? Когда был назначен последний страж?» — Сто лет назад они избрали Аристарха. Сто лет назад, Эльмер. А я вообще исполняю роль хранителя третью сотню лет. — Если ты устал, можешь сложить эти полномочия. Никто не заставляет тебя... — Я не устал. Вандер заметно успокоился, а в его глазах на мгновение промелькнул страх. — Мне надоели твои бесконечные подозрения. — Заметь! — Остальные приняли мои объяснения, и только ты продолжаешь искосо смотреть на меня. — У меня есть на это полное право, — спокойно произнес эльмер Я точно знаю, что никто из творцов не возвращался и не повреждал купол. Значит, это сделал кто-то из нас. — Маркус! — предположил Родис, но эльмер даже не дернулся, потому как продолжал сверлить взглядом Вандера. Тебе не приходило в голову мысль, что он мог истончиться, предположил страж и беры. Или, к примеру, эти тронги могли изобрести какое-то оружие, которое способно пробивать защитную оболочку, окутывающую миры. Любое вторжение исключено. Их небесные колесницы сгорели бы, проходя через купол. Не соглашусь с тобой, Эльмер, вмешался северянин Храр. — Вспомни, что тысячи лет назад наши народы прибыли сюда на небесных колесницах. — Тогда еще не было ни купола, ни стражей, а творцы сами следили за Ленором, — возразил старик. — Друзья, хватит! Вандер миролюбиво выставил перед собой руки, призывая всех успокоиться. — Уже не имеет значения, как тронги проникли сюда. — Прямо сейчас сорокатысячная армия этих существ приближается к нам. Мы отлично знаем, что армия Норстейна, Радии и Ледрии не выдержать этот натиск. — Если бы на помощь пришли северяне и Южане вмешался Хельмер, но Храр тут же его перебил, — северяне не придут. После той кровопролитной войны, когда мой народ потерпел поражение и был вынужден искать спасения на севере, они ждут возможности взять реванш. Не придут и южане, верно, Родис? Да, — страж Альперина кивнул. Южанам нет дела до того, что происходит в чужих землях. Они слишком озабочены тем, что происходит у них. Я пытался объяснить им, что падение Радии и Ледрии, — Будет означать и их конец. Но меня не услышали. — Люди перестали слышать стражей, — с горечью в голосе произнес Храр. — Именно поэтому в землях Сканы случился раскол и образовалось княжество Норстейн. Именно поэтому южане не протянут руку помощи, как их северные собратья. — Именно поэтому мы сделаем то, что должны, — торжественно заявил Вандер. — Это безумие! — Эльмир расхаживал возле края каменной платформы у самого жерла вулкана. — Вы даже не представляете, какую стихию собираетесь обуздать! — Вообще-то ты тоже собрался это сделать, дружище! — вмешался Вандер. — Иначе зачем ты здесь? — Я пришел остановить это безумие и не дать вам совершить большую ошибку, которая может погубить множество жизней. Казалось, рассудительного Эльмера ничто не могло вывести из себя. Не зря он был старшим из девяти стражей Ленора, самым сильным и опытным. Давайте смотреть на это иначе. Вандер решил, что пришло время вмешаться. Войско тронгов приближается, и мы все прекрасно отдаем себе отчет, что даже объединенная армия защитников не сможет справиться с врагом. Они вдвое превосходят числом воинства Радии, Ледрии и Норстейна вместе взятых. Даже если мы в полном составе выступим на стороне защитников, эта попытка обречена на провал. «По крайней мере, мы не сотворим глупость, о которой будем жалеть», — перебил товарища Эльмер. «Друзья, давайте рассуждать логически». Нас восемь, и каждый несет ответственность за свои действия. Не зря мы были избраны хранителями этого мира, ведь все мы владеем огромной силой и знаниями. Мы, как никто другой, понимаем, к чему могут привести те или иные наши поступки. Уже битый час мы спорим здесь, а враг приближается. Поэтому я предлагаю решить, как быть дальше голосованием. Олаф открыл было рот, чтобы возразить, но Вандер перебил его. «Дружище, все мы прекрасно знаем, каким нерешительным ты можешь быть. Это совершенно не присущая черта с конейцем, откуда ты родом, но мы уже привыкли. Но сегодня я тебя разочарую. Когда решается судьба целого мира, воздержаться не выйдет. Это касается всех вас». Или вы решаетесь пойти на крайние меры и спасаете Аленор от нашествия тронгов, или слушаете Эльмера и гибнете без всякой пользы. Я посмотрел на остальных и понял, что Вандер смог надавить на нужные рычаги, чтобы переманить большинство на свою сторону. И если воинственный Храр готов был ворваться в толпу врага и погибнуть с честью, то Олов, Родис, Брон и Гараций явно не были готовы умирать. — Не перекручивай. У тебя не может быть уверенности в успехе затеи с вулканом, Вандер. Эльмир решил отстаивать свою точку зрения до последнего. — Вы ведь собираетесь подчинить силу самого большого вулкана в мире? — Знаешь, мы не выбирали, где давать решающую битву. Конечно, ты можешь выйти навстречу Тронгам и предложить перенести место сражения к вулкану поменьше, Но я сомневаюсь, что они тебя послушают. Давайте уже голосовать!» Родису вся эта затея явно не нравилась, поэтому он хотел как можно скорее все решить и вернуться в Альперин, где его ждали научные опыты и жгучие южной красотки. Куда же без них? О любиобильности южного стража ходили легенды. Как я и ожидал, Вандера поддержали Родис, Брон и Гораций. Ахрар встал на сторону Эльмера. Олов все еще топтался в нерешительности. «Аристарх, сделай свой выбор!» — подбодрил меня Вандер. «Нет, дружище, пусть я и самый младший, и стражей. Меня не удастся так легко заманить на свою сторону, как того же Родиса. Хоть от моего голоса уже мало что зависело, я все же высказался против идеи с подчинением стихии». Слишком опасно и не факт, что сработает. Если кто-то отвлечется или ослабит контроль, стихия вырвется из-под контроля и может произойти все, что угодно. «И все же четверо против троих!» — торжественно произнес Вандер. «Надо же! Эльмер, ты смог посеять зерна сомнения в сердцах Храра и Аристарха!» «В них говорит здравый рассудок, Вандер!» Знаешь, я ведь могу принципиально отказаться от помощи тебе, и тогда у вас ничего не выйдет. Но втроем мы долго не продержимся против врага. Не будем терять времени, друзья! Довольны своим успехом, Вандер заметно оживился. Мы окружили жерло вулкана и распределились на одинаковом расстоянии. Закройте глаза и почувствуйте стихию! Скомандовал Эльмер. Не торопитесь, вы должны слиться с ней и полностью взять ее под свой контроль. Я закрыл глаза и почувствовал огромную мощь стихии. Мне даже не пришлось тянуться к ней, она была настолько мощной, что чувствовалась без малейших усилий. Внутри вулкана кипело бескрайнее море энергии, да не с ума сошли. Как мы сможем починить себе такую мощь? Времени удивляться не осталось, потому как Вандер уже приступил к реализации своего плана. Я почувствовал силу, которую излучает Страж Беры, и стихия отозвалась на его зов. Вандеру явно не терпелось начать, чтобы у остальных просто не осталось времени передумать. К нему немедленно подключились Эльмер и Храр. Они первыми начали слияние, справа от меня к вулкану потянулась сила Родиса. Хватит! «Неужели я буду последним, кто примется за работу?» «Я уже почувствовал мощь стихии, поэтому можно начинать». Направил свою силу, представил огромное расправленное море и потянулся к нему. Ментальным зрением я видел, как сила остальных хранителей окутывает кипящую лаву. Они плели мощную оболочку из силовых линий, чтобы окутать это море энергии, а потом начать слияние. Это подчинит стихию и поможет управлять ей по своему усмотрению. Главное не ослаблять концентрацию, иначе стихия выйдет из-под контроля, и тогда даже не хочу думать, что может произойти. Силовые линии полностью окутали лаву, и началось самое важное — слияние. Лава забурлила и попыталась разрывать контроль, приходилось прикладывать максимальные усилия, чтобы не дать ей вырваться. Уже сейчас я понял, что надолго мы ее не удержим. Нужно как можно скорее обрушить ее на врага. Тронги уже приближались к месту битвы и время поджимало. Там, внизу, две армии готовились сойтись в бою. Сюда, на вершину вулкана, доносились протяжные звуки рога, собиравшие воинов воедино. «Получается!» — стихия почувствовала, что ей не разорвать прочную сеть. Я чувствовал ее кипящую ярость, клокочущий гнев и невероятную мощь. Да, на моей памяти хранители еще никогда не творили ничего подобного. Лава готова была вырваться наружу, осталось только задать ей верное направление, и тогда ударные силы армии Тронго взгорят дотла. «Нет!» Это не принесет нам окончательную победу, но даст передышку и возможность перехватить инициативу. А вот поражение значит конец борьбы. Пошло, пошло! Не открывая глаз, я чувствовал, как из вулкана повалил густой дым и стало тяжело дышать, а затем земля под ногами задрожала, и природная стихия была готова в любой момент вырваться из жерла вулкана. Что происходит? Закричал рядом Храр. Я почувствовал, как контроль над стихией покачнулся. Еще немного, и мы можем совсем его потерять. Проблема возникла справа от меня. По ощущениям, стихия вот-вот вырвется на свободу. Огромного труда мне стоило удерживать концентрацию и открыть глаза, чтобы осмотреться. От увиденного я едва не потерял контроль. Родис лежал на земле, зажимая кровоточащую рану на горле. Он выставил перед собой руку, надеясь защититься от кружащихся вокруг него силовых лучей. Они ударяли в его силовой щит, рассчитывая пробить брешь в обороне. Я перевел взгляд в сторону и увидел Вандера, который атаковал Родиса. Заметив, что я вышел из медитации, один из силовых лучей он направил в меня. Последнее мгновение я выставил перед собой щит, и тут же в стороны посыпались искры. Вандер был сильнее меня и опытнее, поэтому одному мне его не сдержать. Но этого и не потребовалось. Всего через мгновение тело Вандера подбросило в воздух, и он рухнул на землю, пронзенный силовыми лучами Эльмера. Остальные хранители еще находились в состоянии медитации, но я видел, что долго им не продержаться. Хватай Родиса и тащи его подальше отсюда. В таком состоянии он не сможет ничего сделать. А как же стихия? Забудь о ней. Она вот-вот вырвется из-под контроля и уничтожит все вокруг. Я вернусь к остальным и попробую выиграть для вас побольше времени. Вандер? Вандер — предатель. Теперь я абсолютно уверен, что это он помог тронгам проникнуть через купол. Не зная, что они могли ему пообещать. Возможно, помочь подняться до статуса Творца. Такое возможно? Слишком маловероятно. Эльмер покачал головой. Все, хватит болтать. Делай, что должен. Если выживешь, постарайся остановить захватчиков. Эльмер вернулся на место, а я подбежал к Родису. Страж задыхался, а из разрезанного горла толчками вытекала кровь, заливая одежду и камни. С помощью силы удалось вылечить его рану на скорую руку, но он был слаб и не мог идти самостоятельно. Пришлось забросить его на спину и тащить на себе. К счастью, я спускался вниз, поэтому идти было не так тяжело. Приходилось только смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не полететь кубарем вниз. «Брось меня, не успеем!» Прохрипел Родис, зажимая рукой рану. «Ерунда!» Я и сам понимал, что все напрасно. Лава уже вырвалась из жерла вулкана и стекала по склону. Скорее всего, все наши друзья были уже мертвы. Опасность, идущая по пятам, только подстегивала и не давала замедлиться. В какой-то момент я понял, что Родис не дышит. Я спустил его на склон вулкана и заметил его безжизненный взгляд. «Прости, друг!» Видя погибшего хранителя, у меня появилась идея. Нет, его тело не сгорит в лаве, не станет добычей всепоглощающего огня. Я подтянул его к валунам и с помощью силы завалил камнями. Бежать все равно не имело смысла. Лава приближалась быстрее, чем я мог бежать или левитировать. Расплавленные сгустки с каждым сотрясанием земли только ускорялись, Пробежав шагов двести, я убедился, что очень скоро они спустятся по склону и выжгут все живое в долине. Бросив взгляд вниз, я увидел войска тронгов и людей, которые уже сошлись в битве. Момент для отступления упущен. Вряд ли они думали, что погибнут сегодня все. Что на свой счет, я давно придумал, как сохранить хоть частичку своей силы. В поясной сумке лежал кристалл-хранилище, в котором могло сохраниться немного энергии. Я проверил, что в нем не было ни единой трещинки и крепко сжал в ладони. Всего пара мгновений, и он был полон до отказа. Лишь малая часть моего былого величия, но хоть что-то... Когда поток лавы хлынул в мою сторону... Я спрятал кристалл под валуном и едва успел выпрямиться, прежде чем огненная стихия окутала меня и вырвала жизнь из немощного тела. «Виновен!» — прогремел в ушах громогласный голос, и я невольно сжался. Почти сотню лет я не слышал такого повелительного голоса, который одним словом может сломить волю. Я чувствовал, что лежу на спине, а ко мне приближается что-то теплое. Одновременно почувствовал спокойствие, волнение тут же отступило. — Открой глаза и говори со мной, Аристарх. Я узнал этот мягкий, спокойный голос, принадлежавший женщине из числа творцов. — Ты я? — Да, это я. Передо мной стояла темноволосая женщина в белом облачении. Она смотрела на меня, и в этом взгляде читались одновременно боль и отчаяние. «Почему вы оставили нас? За сотню лет никто из творцов ни разу не появился в Алиноре. Люди в растерянности, защитный барьер пробит, а в мир вторглись тронги. Аристарх, ты даже не представляешь, что происходит за пределами Алинора. Мы воздвигли купол, чтобы защитить вас от угрозы. Ты ведь помнишь, что люди прибыли на эту планету с разных уголков Вселенной. Ваши родные дома были уничтожены войной, а Аленор — это ковчег. Место, где нашли приют пять разных народов и начали заново. Вы еще слишком слабы, а мы не могли обеспечить защиту для вас, поэтому пришлось укрыть вас за защитным барьером до тех пор, пока вы сами не наберетесь сил и не уберете его. «Вандер, выпалил я, только сейчас оценив масштаб трагедии. Он не только открыл путь тронгам, но и сделал нас беззащитными перед опасностями из бескрайней вселенной. Прости, Тея, мы подвели вас, позволили предателю уничтожить всех стражей, а заодно допустили массовые жертвы среди жителей Алинора. Я знаю». Вандера как раз сейчас осудили и лишили права быть стражем. Он жив? Ты внимательно посмотрела на меня, потом снисходительно произнесла: Аристарх, вы все погибли. Ваши тела уничтожены стихией, но души уцелели. И сейчас дух Вандера отправит в заточение. Сотни лет пройдет, прежде чем он сможет снова вернуться в Алинор. Что касается тебя. Ты сам можешь выбрать свой путь. Я хочу вернуться и помочь людям. Аристарх, ты уверен? Здесь время течет иначе. Ленор сейчас изменился, там прошло пятнадцать лет. Произнесла Тея. Ты можешь вернуться туда уже сейчас. Начнешь жизнь заново. Я больше не буду стражем? Нет, стражей больше не будет. Но каждый может сам развивать свою силу и даже стать тем, кто окажется сильнее стражей на пике их могущества. А что же с тронгами? Творцам удалось договориться друг с другом и исключить ваш мир из списка претензий наших врагов. Мы не будем вмешиваться в Алинор, но людям предстоит самим решать свои проблемы. «Я прекрасно понимал, что самим нам не справиться». «Может, кто-то из прежних стражей вернется? Эльмир, Храр, хотя бы Олов. Я хотел спросить у Теи о других стражах, но понял, что она торопится, поэтому решил узнать как можно больше о своей судьбе. «Если я вернусь младенцем, пройдет еще много лет, прежде чем я смогу помочь. Разве нет другого способа?» «Есть. Тея ненадолго задумалась и оценивающе посмотрела на меня. «Это не будет считаться вмешательством творцов, но ты можешь занять другое тело. Ты согласен?» «А какие у меня варианты?» ты, я ненадолго зажмурилась, а затем открыла глаза и произнесла. «Есть один парень, но решаться нужно сейчас, или его тело окончательно погибнет. Согласен!» Спышка перед глазами заставила меня зажмуриться, и я почувствовал, как что-то подхватило меня и с силой швырнуло вниз. Уже в следующее мгновение я почувствовал боль в спине, будто вырвало позвоночник. Я не мог пошевелить ни одной частью тела. Чье-то усилие заставило позвонки прийти в движение и стать на место, а я открыл глаза и беззвучно закричал. На небе светило солнце а надо мной склонился седой старик, который с нескрываемым волнением смотрел на меня. — Очнулся! — с облегчением произнес он и вытер проступивший под со лба.